Я с самого начала знал, что она дрянь и, скорее всего, связана со службой безопасности форин-офиса. Я осторожно прикрыл за собой дверь. Мы оба были счастливы. Зову я смерть. Но какое отношение эксцентричность имеет к Сплину, приплетенному немецким профессором, что есть, как писал Пушкин, недуг, которому причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину. Оливер Голдсмит. Когда мужчины этой страны достигают 30 лет, они каждый год уединяются, чтобы предаться сплину. Простолюдины, не располагающие мягкими подушками, пуховиками и покойными креслами, вынуждены лечить свою хандру пьянством, бездельем и злостью. Когда они в таком настроении, чужеземцу лучше не попадаться им навстречу, иначе его длинному подбородку, поношному кафтану или плоской шляпе нечего ждать пощады. Наш соплеменник Карамзин завернул еще круче. Англичане не любят никакой зелени. Ростбиф, бифстекс. Есть их обыкновенная пища. От этого густеет в них кровь. От этого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя и нередко самоубийцами. К всей физической причине их сплина можно прибавить еще две другие. Вечный туман от моря и вечный дым от угольев, которые облаками носятся здесь над городами и деревнями. И вдобавок еще рассказал жуткую историю о лорде о который повел в парк свою юную супругу, вскричал «Мне должно умереть! Прости!» И в самую сию минуту несчастный лорд прострелил себе голову и упал мертвый к ногам оцепеневшей жены своей. мрачное суждение Крамзина разделял Достоевский. Угрюмость никогда не покинет англичан. Правда, в игроке он создал весьма симпатичный и совсем не угрюмый образ мистера Астлия, который и доверие внушает мотовке русской бабушке, и влюбиться может, и немного денег дать прогоревшему русскому игроку, и трезвый ум проявить. Чем же объяснить это страшное клеймо на англичанах, которого ныне нет и в помине? Оно появилось давно, и в XVII-XVIII веках Англия держала мировой рекорд по самоубийствам. Французский философ Шарль Монтескео Мы видим, что римляне никогда не убивали себя без причины. Англичане же умерщвляют себя необъяснимо, нередко в разгар счастья. Ныне остров самоубийств занимает лишь скромное двадцатое место в Европе. Зато, говорят, мы вырвались на первое место. Как меняется английский национальный характер? И потеряли угрюмость. И хохочут на мюзиклах, и на ТВ полно разных дурацких игр, на которых принято веселиться. Я лично быстро тупею и засыпаю. И мертвящий сплин эмигрировал из страны, исчез как сон, как утренний туман. Да и голову в духовку сейчас не сунешь, ведь перестали топить коксовым газом, богатым ядовитым оксидом. А обычным газом себя можно только взорвать. изуродовать прекрасную физиономию, которая будет плохо выглядеть на похоронах, и соседи будут шокированы, и родственники. Нет, это не для нынешнего англичанина. Но прав ли я? Писатель Чхартишвили обнаружил на английском сервере интернета следующее 10 главных преимуществ суицида перед сексом». Десятое. Вы можете предварительно упиться до чертиков, совершенно не заботясь о последствиях. 9 Все волнуются из-за безопасного секса, а из-за безопасного суицида можно не волноваться. Восьмое. Никто не растолкает вас среди ночи, не потребует еще. Седьмое. Количество способов и позиций не ограничено. Шестое. Никаких обещаний и долговременных обязательств. Пятое. Вы не боитесь подцепить заразу. Четвертое. Партнер не требуется. Без него — нее даже лучше. Третье. И вообще это гораздо проще, чем найти сексуального партнера. Второе.